Помимо всего прочего, буквально в пеленках находились тогда археологические исследования в Латинской Америке, да и вообще в Америке. Должно было пройти еще 20 лет, прежде чем ученый мир снова вспомнил о гигантской голове. По странному стечению обстоятельств, все в том же уже не единожды упоминавшемся нами 1925 году, в страну Центральной Америки отправилась небольшая экспедиция. Она состояла всего из двух человек. Франца Блома, одного из удачливых первооткрывателей прошлого, Мезоамерики, и Оливера Лафаржа, антрополога и писателя. Оба были молоды, Блом ушел, 32 год. Лафарж был на несколько лет моложе и только окончил университет, полный отваги, а главное, неподдельного интереса к объектам исследования. Под скучным словом «объект» подразумевались довольно обширные пространства Мезоамерики, на которые до тех пор практически не ступала нога исследователя, южные земли Мексики и соседней Гватемалы. Итак, поиски следов прошлого, но также и изучение обычаев, и нравов, традиций и языков индейцев. Компасы, барометры, фотографический аппарат, кони, мексиканские седла. Что касается личной экипировки, то она и вовсе была несложной: Бриджи для верховой езды, фланелевые, И льняные шорты такие же рубашки тяжелые походные башмаки шляпы с большими полями известные под названием стдсон прикрытием от дождя путешественникам должны были служить прорезиненные пончи оружие кроме ножей никакого лишь впоследствии в мексике прибыв в древний город майя поленке бломаля фарш приобрели винчестер для охоты древние земли майя и были основной целью экспедиции Здесь, собственно, ученые и собирались развернуть свои так тщательно описанные ими впоследствии в книге «Племена и храмы. Исследования». Несколько пояснительных слов. С того времени, как в сороковых годах прошлого века знаменитый американский путешественник Стефенс и художник Казарвуд увидели и описали чудеса Копана, древнего города Майя, а также руины других городов Майя, таившиеся в непроходимых дебрях, Исследователи разыскали немало древних храмов и дворцов, обелисков и монументов майя. И не составляло секрета то обстоятельство, что все это лишь блеклые следы высокой цивилизации, которая некогда царила на пространствах Мезоамерики. Но немало еще предстояло и предстоит до сих пор тут открытий. И во многом оставались и в 20-х годах нашего века, в какой-то степени, несмотря на самолеты, вертолеты и прочую технику, остаются и сейчас, Справедливыми слова Стефанса сказаны еще во времена его пребывания в Копани. Здесь нет ни путеводителей, ни проводников, повсюду раскинулась целина. Уже в десяти ярдах ничего не было видно, и мы никогда не знали, что ждет нас впереди. Взгляните на карту. Буйная тропическая растительность приобретает особый, прямо-таки, зловещий характер вдоль побережья Верокруса и дальше к югу, Широкая лента тропической низменности. И по сей день стоит хотя бы чуть углубиться в лес, и над вами, словно зеленое море, смыкаются зеленые джунгли, и очень скоро начинаешь понимать, почему так мало путешественников и исследователей побывали в этих краях. О подобных лесах в свое время очень образно сказал Кортес. Зелень отбрасывала такую густую тень, что солдаты не видели, куда ставить ногу. Томительная жара и духота, тресины, в которые по брюхо проваливаются кони, тучи москитов. Но так же, как и во времена Кортеса, было в этом затерянном мире свое очарование. Каких тут только не встречалось деревьев, великолепных цветов, удивительных растений. Путешественники ведут дневники. Как бы ни были они утомлены за день, как бы не хотелось спать, все заносилось в дневник: наблюдения, встречи, открытия блом и -э лафарш первыми описали древнюю статую на склоне вулкана Сан-Мартин-Пахапан. Странного идола в метр с лишним высотой, с поврежденным лицом. Возможно, изображение местного бога огня или гор, напишет впоследствии Блом. Потом они оказались возле устья реки Танала в западном уголке провинции Табаско. Точнее, река Танала служит границей между штатами Веракрус и Табаско. Как и прежде путешественников сопровождали тучи москитов и блох, и Лафаржу даже не верилось, что где-то есть страны, в которых никто и не подозревает о существовании подобной нечисти.